заключения или портрета на стене. Россия это Пётр и Ленин. Севастьянов. Психологи весьма убедительно говорят, что у человека, строго говоря, нет прошлого. Оно уже прожито. Над прошлым человек не властен. Человек властен только над своим будущим. Только будущее это то, что у него на самом деле есть. Я охотно отношу это то же самое к государству, странам и народу. У русских нет прошлого в том смысле, что оно уже состоялось. Мы живём в одной из возможных России. Но все эти России в прошлом, что состоявшаяся Россия Петра I, что не состоявшаяся Россия без Петра, в которой Алексей Михайлович доживает до 1700-го, а Фёдор Алексеевич до 1730 года. Как и Россия Софии и Галицина. Все они в прошлом, и ничего уже не изменить. Если бы даже Фёдор Алексеевич дожил бы до 1730 года и построил бы совсем другую Россию, ни в чём не похожую на Россию Петра, то и это событие отделено от нас сотнями лет. Даже глядя в прошлое, не желая расставаться с ним, Мы строим не прошлое, а будущее. Вопрос только в том, какие события и каких людей мы берём с собой из этого прошлого. Царь-интеллектуал Фёдор Алексеевич и палач Армадановский современники. С них писали портреты, и внешность этих людей нам известна. Точно так же Шафиров, Царевич Алексей, Меншиков и Яков Брюсов хорошо знали друг друга современники Евдокии Лопухина и Марты Екатерины Скаврощук жена одного человека царевич Алексей и Елизавета брат и сестра по отцу все они наше прошлое хотим мы того или не хотим нравится они нам или нет вешая на стену портрет каждого из этих людей мы не изменяем прошлого но формируем настоящее и будущее потому что портреты исторических деятелей на стенах – это символы того, что мы относимся к своему прошлому, к своей стране и даже к самим себе. Это символы того, какие стороны своего прошлого мы хотели бы повторить в будущем. Не зря ведь Петр так любил Ивана IV, а Сталин любил их обоих. Не случайно же один из лидеров красноярских коммунистов написал стихи, из которых я взял строку для эпиграфа. Для него Россия вполне сводится к Петру и Ленину. А это уже почти диагноз. Как тут не вспомнить об эксперименте, который в Израиле поставили над психичным Эйхманом. Нацистскому палачу дали 500 фотографий. Он не знал, что за люди изображены на фотографиях, и задание было простое разложить фотографии на две кучки по одному простейшему принципу. Нравится Или не нравится. Повторяю. Гейхман не знал, кто изображён на фотографиях, но он не ошибся ни разу. Нравились ему исключительно уголовники, рецидивисты, алкоголики, половые маньяки, сумасшедшие, садисты, мошенники. А не нравились профессора, писатели, поэты, изобретатели и конструкторы новых машин, либеральные политические деятели и так далее, и тому подобное. Словом, все, при виде кого Гитлер и его приспешники, хватались за пистолеты. Ох, не случайно нравятся нам люди, и так же не случайно, не нравятся, в том числе и жившие очень давно. Да, была и такая Россия. Россия Петра и Ленина. Россия Марта Скавронской и Меншикова. Шафирова и Анны Ивановны. Лефорта и Никита Зотова. В современной России есть немало людей, которым нравятся эти создания и которые хотят построить будущее, похожее на это прошлое. Вешая на стены эти портреты, мы призываем на свои головы эту Россию. Их Россию. Но одновременно с ней и параллельно существовала Россия царевны Софьи, Алексея Михайловича, царевича Алексея долгоруких, Василия Голицына и Якова Брюса. Перечислять придётся долго, да и зачем? Мы мало знаем об этой России, потому что слишком долго её замалчивали, рассказывая нам сказки о том, какие отсталые и невежественные были все эти люди. Пусть, конечно, читатель сам решает, чьи портреты вешать на стену. Какого будущего мы хотим? Такие призраки и вызываем их прошедшего хотите, пусть на вас со стены смотрит интеллигентное лицо Василия Голицына, приятная значительная парсуна Алексея Михайловича. Чуть смущенно улыбается царевна София, иронично поглядывает милое лицо царевича Алексея. А нравится, любуйтесь монструозной харей Фёдора Юрьевича Ромодановского, напудренной физиономией личного приятеля чертей, и пассивного педикалифорта, де генеративно морлом, опухшего от пьянства Никиты Зотова, подловатой Хари Меншикова. Вольному воля. Только не воображайте по горадию, что этот выбор никак не скажется на вашем собственном будущем и на будущем ваших детей и внуков. Выбирая прошлое, выбираем и будущее. Выбираем